Глава 5. Центральная колба. До пресс-конференции оставались считанные минуты. Джинни суетливо перечитывала свою речь и обсуждала с техническим специалистом последовательность презентаций. Тем временем представитель руководства уже был в паре шагов от неё. Джинни, можно тебя? Марк рукой слегка дотронулся до плеча девушки. Да, конечно. Дженни тут что же обернулась и отошла следом за Марком. Чуть дальше по коридору она увидела Милису и Виктора, весьма увлечённых какой-то научной беседой. Марк продолжил. Дженни, препараты готовы? Где они? Да, конечно, они в седьмом кабинете. Там постоянно дежурят двое охранников и Генри. Какой ещё Генри? Из отдела Милисы, её молодое дрование Джейни иронично улыбнулась. «Эммм, ладно, это не важно. Слушай меня внимательно. То, что я сейчас скажу, только между нами. Если хоть когда-нибудь заикнешься об этом, тебе конец. Серьезно, я не шучу. Конец во всех смыслах». Марк выглядел изрядно напуганным, но пытался держаться уверенным. «Ты поняла?» «Конечно, Марк, ты же меня знаешь. Я никому не скажу». В голосе Дженни чувствовалось волнение. Марк шёпотом начал излагать суть дела. Значит так. Виктор согласился выступить вместе с нами, но в коридоре он весьма недвусмысленно намекнул мне, что препарат пить не будет. Но я не понимаю. Настоящий препарат он пить не хочет, но сделать вид, что пьёт, вполне согласен. В общем, препарат же чёрного цвета. Да. Джейни пока еще пребывала в некотором замешательстве. «Ну вот и отлично. Значит, бери в автомате газировку и подмени содержимое центральной колбой». «Подменить?» — с некоторым недоверием и растерянностью переспросила Джейни. «Да, Джейни, да! Великие дела требуют отчаянных мер!» Марк вздохнул, похоже, сам слегка усомнившись в сказанном. «А Генри этого ко мне пришли, чтобы не мешался». Скажи, что я хочу Кулон его угольное обсудить. Кулон ещё больше запуталась Дженни. Ну да, какие-то там нанофибриты или как их там. Он поймёт. Хмм. Дженни покорно опустила глаза и на секунду замялась в раздумьях. А что делать с настоящей колбой? Вылей, уничтожь, разбей. Да что угодно, просто избавься. Это не дефицит. Ладно. Джейн покорно передала свою папку ассистенту, и в считанные секунды скрылась из поля зрения Марка. Между тем, всего в 10 метрах, Виктор в полтона продолжал разъяснительную беседу с Милисой. "Я смотрю, вы с Марком в последнее время очень сблизились. Марк всегда был мне хорошим другом. Он поддерживал меня тогда, когда другие отворачивались", с долей упрёка произнесла Милиса. Надеюсь, твой светлый ум способен отделить дружбу от своего долга. А Виктор взял в руку чёрный кулон Милисы и повёрнул его вверх дном. На дне было выгравировано таинственные символы из двух каскадных треугольников. Милиса встрепенулась. Марк ничего не знает про проект Ксена, холодно отрепортировала Анна. Пусть так и будет. А Виктор отпустил кулон и направился в сторону конференц-зала. Он неспешно подошёл к месту у стеклянной двери с видом на зал, у которой стоял Марк, погружённый в глубокие раздумья о вечном. Голос Виктора прервал его размышления. Марк, всё по плану? Виктор приблизился ещё ближе и полушёпотом добавил: Ты сделал, что я просил. Да, Виктор, холодным размеренным голосом выдал Марк. Центральная колоба твоя. Смотри, не перепутай. Он слегка улыбнулся от ироничного напутствия. Виктор продолжил полушёпотом. "Марк, ты главное не обижайся. Пойми, я не могу так рисковать. Когда препарат пройдёт испытание временем, я первым же выпью за твоё здоровье. Но сейчас твоё дело, Виктор. Без смерти я никуда не денется". Марк улыбнулся и похлопал друга по плечу. Мелисса же в это время заметила своего подопечного Генри, и предвкушая приятную научную беседу, тот всё же начала обсуждать с ним перспективы развития препарата. Спустя ещё мгновение появилась Джейнни в сопровождении охранника, держащего в руках чёрный армированный кейс с жидлённым эликсиром бессмертия. В конференц-зале погас свет, включился проектор, и мягкая подсветка осветила трибуну. Неспешно, грациозно и элегантно к трибуне проследовала Джейни, ознаменовав начало конференции, призванные перевернуть страницу истории человечества. «Дамы и господа, я, Джейни Купер, от имени корпорации Эджи, рада приветствовать вас в нашей штаб-квартире, в знаменитом исследовательском центре «Бессмертие». Зелл восторженно отреагировал на приветствие очаровательной леди бурными аплодисментами. Сегодня я буду вашим гидом в удивительном мире генетики и природы жизни. Я расскажу вам о том, как нам удалось стать лучшими в области, которая до недавних пор считалась самой загадочной и таинственной из известных науки. Итак, начнём по порядку. Свет погас, и на огромном проекционном экране началась интерактивная презентация, сопровождаемая мягким голосом Дженни. Люди Мы, как и все существа на планете, состоим из клеток. Триллионы мельчайших строительных кирпичиков делают наш организм таким, каким мы привыкли его видеть. Когда ребёнок взрослеет, клеток становится всё больше и больше. В этом стремительном росте каждая единица занимает строго отведённое ей место. Подобно гигантскому небоскрёбу, клетки выстраиваются в заданном порядке на точно указанные места. Кто же руководит этой колоссальной стройкой? Кто архитектор нашего вида? В начале 20 века ответ был найден. В ядре каждой клетки находится удивительная структура геном. Если проводить параллель с современным миром, то геном это программа, написанная на древнем, до конца непонятным нам языке, а длиной в 3 миллиарда строк. Эта программа работает в каждой клетке, диктуя, что то и надо делать, какие строительные материалы и как подготовить. Удивительно, но несмотря на то, что код программы одинаков во всех клетках, в разных частях организма он работает по-разному, где-то побуждая активнее делиться, где-то побуждая вырабатывать определенные гормоны и ферменты. Спустя какое-то время была обнаружена серьезная проблема в этой программе. С каждым делением клетки начальные строки попросту затирались. Таким образом, с течением времени часть клеток в организме не могла полноценно выполнять предписанные им инструкции, что вызывало неминуемое старение. Эта печальная болезнь нашего архитектора была названа теломерной теорией и сегодня, благодаря корпорации Edge, считается излечимой. В зале раздались бурные продолжительные овации. Как только шум затих, Джейн не продолжила. «К нашему великому сожалению, одного спасения архитектора оказалось недостаточно, ведь он, как выяснилось, вовсе не на нашей стороне. Оказалось, что программа генома, помимо полезных инструкций, таких как строительство организма и наследование инстинктов, несет в себе и ряд других, вредных для организма директив» побуждающих организмы отжившие своё время уступать место более молодым особям. Сегодня мы со всей ответственностью заявляем, что благодаря новейшему препарату корпорации Edge эти директивы безвозвратно блокируются. В зале вновь раздались аплодисменты, но на этот раз более сдержанные. Наконец, согласно нашим клиническим исследованиям, после принятия препарата Edge 001 Процесс естественного старения становится полностью обратим. В течение нескольких лет с момента употребления организм полностью омолаживается, заменяя все старые и повреждённые клетки, возвращая тело к пиковому состоянию развития. Или проще говоря, все люди старше 30, вне зависимости от их реального возраста, будут выглядеть на 25 лет. Джейника кетливо улыбнулась. В зале раздались поддерживающие смешки. Вместе с тем, к сожалению, большинство механических травм, шрамов и хронических болезней, не связанных с генетикой, пока что останутся вместе с их владельцами, но это лишь вопрос времени. А сейчас поприветствуйте людей, вложивших душу в это исследование. Председатель совета директоров корпорации Edge Виктор Росс. Исполнительный директор Марк Кларсон и руководитель департамента генетических исследований Милиса Ричардс. В зале вновь раздались громкие аплодисменты, и он вмиг зарился вспышками от телефонов и фотокамер. Раскрылись стеклянные двери, и к трибуне вышли главные лица компании. Чуть позади их на небольшой столик поставили открытый серебряный кейс с тремя сосудами чёрного цвета. Виктор подошёл к микрофону. Друзья, я не буду вас мучить научными изысканиями и докладами об эффективности данного препарата. Те, кому довелось со мной работать, знают: я больше человек дела, нежели слова. Поэтому за дело. Все трое подошли к кейсу и взяли по колбе. Виктор, как и планировалось, взял центральную Они выстроились в линию напротив изумлённого зала под залпы вспышек и шокированные комментарии всех присутствующих. Виктор приподнял руку с препаратом, произнёс напутствующее "За бессмертие!" и все трое мгновенно выпили содержимое колб. Зал неистовствовал. Все повставали с мест, едва сдерживая эмоции. Бурные аплодисменты сливались с удражными комментариями присутствующих корреспондентов мировых СМИ. Марк и Виктор показательно пожали друг другу руки для снимков фотокорреспондентов, и, приобняв Мелиссу, все трое покинули зал. Спустя несколько минут, ожидая, пока собравшиеся успокоятся и вновь займут свои места, Джейни начала завершение пресс-конференции. «Итак, у нас остается еще несколько минут, и я с удовольствием отвечу на интересующие вас вопросы». Дженни, дабы не потеряться в толпе поднятых рук, начала произвольно выбирать журналистов, сидящих в первых рядах. Первым задал вопрос молодой журналист из Нью-Йорка. Алин Паркс, Global News. Будет ли открытая продажа препарата и сколько он будет стоить? Да, Алин, открытая продажа стартует уже завтра. Розничная цена 10 миллионов долларов. Следующий. Дженни указала рукой на девушку в белой блузке. Асси Михайль Брун, National Interest. Будет ли вестись учёт покупателей? Ведь возможно, спустя десятилетия возникнет какой-нибудь побочный эффект. Спасибо, Гвен. Да, безусловно. Все продажи ведётся только в специализированных представительствах с детальным заполнением личных карт клиентов. Однако хочу вас заверить, у данного препарата побочных эффектов нет, не считая бессмертия, конечно. Дженни и иронично пошептала, и Зела отреагировала одобрительными смешками. "Дальше", продолжила Анна. "Розалинд Вон, независимая пресса". "Независимая от кого?" с улыбкой выдала Дженни, решив разбавить серьёзный тон собеседницы. "Независимая от предрассудков", попыталась парировать Рози и тотчас продолжила. "Вы часто оперируете словом бессмертие. Будут ли люди, употребившие препарат, и вправду бессмертными?" И как в таком случае будет регламентироваться их правовой статус? Ведь, к примеру, 20 лет тюрьмы для бессмертного далеко не столь суровое наказание, как для обычного человека. Спасибо за вопрос, Розалин. Естественно, и я хочу это отдельно подчеркнуть, люди, принявшие данный препарат, просто не будут стареть. Это не делает их неуязвимыми для пуль или хронических болезней. Однако в условиях предельно защищённых от внешних воздействий, такие люди смогут жить веками. Что же касается второй части вопроса, касательной их статуса, то оставим это правительству, в чьей юрисдикции и находятся вопросы такого плана. Продолжим. Джейнни вновь указала рукой на следующую журналистку из первого ряда. Миа Бейкер, РТ. Насколько мне известно, на данный момент лишь 5% генома полноценно исследовано. Остальные 95% принято считать мусором, не несущим никакой полезной нагрузки. Не считаете ли вы, что заблокировав одни гены, вы не учли другие, которые ещё не исследованы? Спасибо, Миа. Нет, мы так не считаем. У нас нет никаких оснований полагать, что в геноме заложены какие-либо ещё генетические программы, до сих пор нам неизвестные. От последнего вопроса Дженни явно занервничала и поспешила закончить пресс-конференцию. На этом, к сожалению, всё. На все дополнительные вопросы вы сможете найти ответы в информационных бюллетенях и брошюрах. Всем спасибо. Дженни с непринуждённой улыбкой, слегка дрожащими руками собрала свои заметки, разбросанные по трибуне, и стремительно вышла из зала. Разнервничавшись, она так торопилась, что едва не налетела на Марка, ожидавшего её за стеклянной дверью и внимательно наблюдавшего за окончанием конференции. Джин, всё хорошо. Он, не скрывая хорошего настроения, взял её за плечи и слегка встряхнул. Да, да. Я просто слегка разнервничалась под конец. Милиса предупреждала, что могут быть такие вопросы, но, побледнев, ответила Джинни: Брось, это было великолепно. Всё прошло изумительно. Марк, не переставая улыбаться, пристально смотрел в растерянные глаза Дженни. Но это же возможно? она обратилась к Марку. Даже Милиса допускает, что мы могли что-то не учесть. Да брось, Дженни, Милиса ответила с такой вероятностью меньше доли процента, но На её научным языке это означает абсолютную уверенность. Марк вновь улыбнулся. «Марк...» — Джейни робко замялась. «Я хотел и спросить...» «Конечно, спрашивай!» Он прямо переполнялся энтузиазмом. «Этот препарат... Такие деньги... Вы же знаете... Едва ли у меня когда-нибудь появится такая сумма, но... Может...» «Может, что?» Марк, понимая, к чему клонит Джейни, мгновенно сменил дружелюбие на строгое равнодушие. «Может...» Вы можете как-то посодействовать, чтобы я тоже его получила? Джинни. Марк приобнял подопечную за плечо. Ты ещё молода, у тебя вся жизнь впереди. Если ты будешь долго и упорно трудиться на благо нашей компании, то я безусловно посмотрю, что можно придумать. Марк формально улыбнулся и отправился в сторону лифтов. Джинни осталась стоять с непонятным ощущением пустоты и отчаяния. Вот ты её предали. Конечно, она и не ждала, что к ней будут относиться как к незаменимому члену команды. Но всё же она столько сделала для проекта. Выполняла все поручения, готовила эту пресс-конференцию, предугадывая все вопросы и детали. И в результате в день, когда мир безвозвратно изменился, она осталась на перионе, молча наблюдая, как локомотив истории отправляется в бессмертное будущее без неё. В этот день она определила для себя, что отныне её будущее будет зависеть только от неё самой. И в этот день она была такой не одна. Миллионы людей у экранов телевизоров, слушатели радиоприёмников задавались одним и тем же вопросом: чем обернётся это открытие? Великим даром или извечным проклятием? Даже самые смелые аналитики не брались предсказывать, как события в конференц-зале Edge изменит дальнейший ход истории. Но одно было очевидно всем. Обратного пути уже нет.